Глава 7. Бизнесмен подарил цыганке крупную сумму денег. Как стало известно нашим корреспондентам, сегодня утром в полицию обратился видный столичный предприниматель Роман Якупович и сообщил, что стал жертвой уличной мошенницы. По словам Якуповича, к нему подошла пожилая черноволосая женщина, ее точных примет пострадавший не запомнил, и завела странный разговор. В первый момент я решил, что она сумасшедшая, я не понимал ни единого слова, а потом вдруг стал делать то, что она приказывала. В результате господин Якупович поделился с мошенницей содержимым бумажника, да к тому же снял несколько тысяч с кредитной карточки. Лента.ру Сенсация! Невероятная сенсация! Только что пресс-служба «Темного двора» распространила по всем коммуникационным каналам «Тайного города» информацию о поиске НАВА по имени Рэга. Сообщение особо подчеркивается, что Рэга агрессивен и очень опасен. За точную информацию о его местонахождении предусмотрена награда в миллион тигратком. Гостиница «Балчук», Москва, улица Балчук, 9 августа, среда, 18.09. За те несколько часов, что ей пришлось провести в одиночестве, Власта успела подумать о многом. Не пережить, именно подумать. Она не испытывала страха перед Ергой, не тосковала, лишившись свободы, не вздрагивала, услышав шаги в коридоре. Ужаса, растерянности, сводящего с ума ожидания смерти, ничего не было. Власта просто думала. Спокойно, не торопясь, прокручивала в памяти свои шаги, принятое решение. Все, что в конечном итоге привело ее в запертый номер Балчуга, и приходило к мысли, что действовала, может быть, и неправильно, но так, как была должна. И себе ей возможность прожить последние дни заново, она бы не стала ничего менять. Встреча с Витольдом и стремительный роман – самая яркая вспышка в ее жизни. Возможно, окажись их связь с заурядной интрижкой из тех, что крутят молодые рыцари и юные феи, Дальнейшие события развивались бы совсем иначе. Власть вела бы себя хладнокровнее, сдержанней, но... Но мелькнула между ней и Ундором искра. Навстречу у власты дома, на самой первой их встрече. И не просто мелькнула, опалив рыжего мага и белокурую колдунью жаром безумной страсти, а молнией ударила каждого из них прямо в сердце. и Поселилась в душах, заставляя смотреть друг на друга, через призму пылающего в груди огня. Никак иначе. И власты, и Витольд сдерживались, не изливали нахлынувшие чувства в длинных монологах. Они вообще старались не говорить о чувствах, ведь слова это просто летящие по воздуху звуки, а все настоящее глубже, гораздо глубже. И власты, и Витольд это понимали, поэтому скупость фраз их не обманывала. Зеленая ведьма прекрасно видела, что на самом деле испытывает молодой рыцарь. И это знание заставляло душу феи петь и совершать поступки невозможные, немыслимые при других обстоятельствах. Но власть-то ни о чем не жалела. И сидя в пустом номере гостиницы, связанной обыкновенными путами и магическими заклинаниями, решенной возможностью освободиться или подать сигнал, девушка не мечтала о появлении спасителя-рыцаря. Она не знала, придет Витольд или нет, и не думала об этом. Власта вспоминала их встречи, глаза Витольда, его нежность и, и улыбалась. Даже Ерга, опытный, хладнокровный и безжалостный Ерга, оценил спокойствие девушки. Он ожидал увидеть пленницу, а нашел связанную ведьму, непокоренную, не сломленную, не дрожащую, не сопливую девчонку, а взрослую, уверенную в себе женщину, демонстрирующую отнюдь непоказное спокойствие. И опытный, хладнокровный и безжалостный Ерга на несколько мгновений впал в замешательство, и я не показался ей опасным соперником, или она уверена, что помощь придет. Он даже проверил действенность наведенных заклинаний, убедился, что в комнату никто не входил, что нет засады и вокруг Балчуга не расположились воины великих домов. И только после этого сообразил, благодаря чему девчонке удалось его удивить. Дух. Сила Духа. Самое невероятное и самое необъяснимое во Вселенной. Величайшая сила, не имеющая отношения ни к источникам магической энергии, ни к термоядерной реакции. Ее нельзя пощупать руками, но она способна нанести тебе удар колоссальной мощности, остановить широкую реку и смести с пути гору. Она поможет вырваться из тюрьмы, которую строили великие маги, оставаться спокойным перед лицом смерти. Сила духа. Откуда в ней такой огонь? Молоденькая взбалмошная сучка, ничего не видевшая в жизни, и такая твердость. И Ерга вдруг подумал, что нынешние обитатели земли отнюдь не такие скоты, каковыми он их считал. Во всяком случае, не все из них. Преподнесенный властный сюрприз заставил Ергу изменить поведение. Он побоялся, что голос выдаст его замешательство, а потому, оказавшись в номере, молчал довольно продолжительное время. Бросив лишь один взгляд на девушку, Ерга перестал обращать на нее внимание. Скинул пиджак, галстук, закатал рукава рубашки и отправился в ванную комнату, где долго и с наслаждением умывался. Вернувшись, Покопался в принесенных бумагах, несколько документов сжег, остальные сложил и убрал во внутренний карман пиджака. Разобрал пакет с покупками, три черных бруска аккумулятора энергии, черный же нож навской стали, классический изогнутый клинок, способный разрубить любой доспех, пара артефактов, перекочевавших в карман пиджака столь быстро, что власта не успела понять, что это за устройство. Последней из пакета была извлечена коробочка с мобильным телефоном. Ерга уверенно собрал трубку, вложил в нее сим-карту, повертел готовый к употреблению прибор в руке и, наконец, не зашел до беседы. Полагаю, пришло время позвонить твоему приятелю. Спокойный взгляд против спокойного взгляда. Легкая улыбка против бесстрастной сосредоточенности. Ерга уже преодолел некоторые замешательства, К нему вернулась уверенность, и теперь он мог позволить себе смешок, не боясь, что веселость покажется наигранной. — Посмотрим, на что он готов ради тебя. Власта сумела улыбнуться в ответ, чуточку высокомерно, демонстрируя, что разобралась в ситуации гораздо лучше тюремщика. — Нам было хорошо с Витольдом, но это ничего не значит. Он ненавидит Людь и вряд ли станет рисковать ради меня. «То есть ты просто жаждешь смерти?» «Трезво воспринимаю происходящее», — поправила его фея. И «Не тишу себя бессмысленными надеждами». «А ведь надежда помогает». «Тем труднее бывает пережить ее крушение». И «Ничего не ждешь и ни на что не надеешься, чтобы потом не расстраиваться». «Я делаю», — улыбка властно стала еще более уверенной, И стараюсь добиться задуманного». «Делаю» негромко повторил Ерга. «Молодец!» Он вновь повертел в руке телефон, рассеянно разглядывая блестящий приборчик. Провел пальцем по кнопкам, но было видно, что звонить пока не собирается. «Ты умная и симпатичная!» Девушка удивленно приподняла брови. «Не волнуйся!» рассмеялся Ерга. «Это не начало отношений, а констатация факта!» В таком случае я бы предпочла, чтобы ты использовал понятие «красивое», – холодно произнесла фея. Это будет правдой. Не будет. Теперь высокомерие появилось и в его голосе. По сравнению с женщинами Асуров, ты замухрышка. Простенькая и даже страшненькая. Без огня, без гармонии. Симпатично это максимальный комплимент, который я мог тебе сделать. У лжи должны быть границы. Неужели все так плохо? Ерга понял, что сумел поколебать стену, которую власть воздвигла. Боевой Макс невероятно сильным духом, но ведь внутри все равно. Женщина. В принципе, ему не было нужды ломать пленницу, однако Ерга хотел узнать, насколько сильна она на самом деле, из любопытства, как домохозяйка иногда наблюдает за последними минутами курицы. Ты стремишься быть красивой А они стремились стать совершенными И им удавалось Ты сам говорил, что я умна Совершенство – это не набор положительных качеств А их гармония Одно начинает переходить в другое Становиться частью другого Одним словом, тебе не понять Просто поверь Да идеала, каковыми были женщины Асуров Тебе далеко Власта помолчала Затем спросила, насиловал их. Ерга качнул головой. Убивал. Не хотелось попробовать сладость совершенства или боялся проиграть идеалу. Она пыталась его оскорбить. Ерга понял, что достиг цели, вывел пленницу из себя. Власть-то еще держится, еще сильна, но уже допустила ошибку. Есть к ней ключик, есть. Причем не самый сложный. Она еще слишком молода. Она еще любит жить. В этом ее сила, в этом ее слабость. Она не относится к отпущенному времени цинично. Она еще радуется ему. Поэтому Ерга не обиделся и даже не сделал вид, что обиделся. Он понял, что победил, что еще несколько фраз, еще 20-30 минут, и он сломает эту девочку. Сломает, несмотря на ее огромную силу, и потерял к разговору интерес. Но ответить ответил причем правду. Мы слишком ненавидели, чтобы опускаться до насилия. Бывало, конечно, пытали, но прикасаться к женщинам Асуров так, как ты имела в виду, брезговали. Он прищурился, и Власта вдруг поняла, что видит в черных глазах отблески. Первой войны. Далекого, настолько далекого и ставшего легендарным событие, что некоторые историки всерьез полагали его выдумкой навов. Самая первая война на земле. Самая страшная, беспощадная, кровавая. Война, которая велась до полного уничтожения одной из сторон. Если кому-то из Асуров и удалось спастись... Хотя в это мало кто верил, то не потому, что, не потому, что Навы их отпустили. Совсем не потому. — Кто ты? — едва слышно спросила девушка. Она тоже поняла, что проиграла своему тюремщику. И услышала жесткий ответ. — Ерга! — Не слышала, — призналась власта. — Когда я прорывался на землю, то был уверен, что останусь в памяти Вселенной навсегда когда я вел свои орнаты против первых тварей спящего, когда жег хрустальные замки, когда крушил железные крепости. Постарались потомки. Он сжал кулаки и вдруг сообразил, что счет в их поединке сравнялся. Одним своим не слышала. Проклятая девчонка вызвала в его душе бурю негодования, заставила раскрыться ты был. Власта едва не сказала комиссарам, но поняла свою ошибку раньше, чем слово слетело с уст, и почувствовала наконец, что за зверь рядом, что за глыба. Тьма, принявшая облик монстра, ты был князем. Теперь она не спрашивала. Я есть князь, прорычал Ерга, и всегда им буду. «Никто, кроме меня, не имеет права повелевать Навью».